Возможно, это слишком сильно сказано, что, мол, ректор Олеус Вормиус, доктор медицина инакадемия Хафния, профессор Публицус, заблуждался насчет существования единорога. Некоторое время его посещали сомнения о происхождении и сущности этих восхитительных рогов. Он принялся размышлять, отчего в последнее время так мало людей видело этого зверя собственными глазами. Всем свидетельством очевидцев было уже по сотни с лишним лет. Да и вдобавок к этому прибавлялась загадка, почему от туш ничего не сохранилось, кроме рогов. В благой природе единорогов не сомневался никто. Они представляли собой своего рода пробный камень для чистоты и страха Божьего. Лучше всего это подтверждалось тем, что лишь непорочные юные девы могли утихомирить их буйный нрав. И эта встреча неистовости и ласковости стала предметом изображения на многих живописных полотнах, в рисунках, золотых изделиях, на гобеленах. Но во всех тех произведениях искусства, что посмотрел Оля, был один изъян. По сравнению с величиной рогов – который он сам измерил и взвесил. Единорога всегда изображали чересчур маленьким. Простой эксперимент. Привязать имитацию единорогового рога озлу, доказывал, для того, чтобы носить такой непомерно длинный рог в 20 фунтов весом, одного необузданного нрава мало, а такой рог должен вырастать из широкого лба на большой голове, сидящей на туловище, более крупном, чем кто-нибудь представлял себе и от этого становилось еще более непонятным, отчего самого зверя так нигде и не видели. Тогда Ворм предпринял расспросы о происхождении тех рогов, которые, как ему было известно, хранились в сокровищницах больших соборов и королевских дворцов. Выяснилось, что если не считать единорогого рога в скипетре Елизаветы, королевы висталки, царящей над англичанами, его она купила у путешественника, ездившего в Россию, и заплатила сумму, равную цене целого замка. То эти рога обретались в тех местах, где занимались торговлей или учебой исландцы, или же там, где они просто останавливались перевести дух во время поездок в Рим или Иерусалим. Так фламандский энциклопедист Горопий Бикан утверждал – что три из тех рогов, что он осматривал в Антверпене в середине XVI века, происходили из Исландии, а в Орму было известно, что до эпохи лютеранства исландские хёдвинги посылали сыновей в тот город учиться торговому делу. Такие вести воодушевили ученого. На Вулканическом острове у него были верные друзья, старые товарищи по учебе и копенгагенские студенты, Они-то и могли бы подтвердить, порождает ли их неласковая родина других сухопутных диких зверей, кроме полевой мыши до да песца. Может ли быть, что единороги топчут черные пески горных пустошей под аккомпанемент грохочущих вулканов до да ползущих ледников? А если нет, то не прибивает ли эти костяные изделия к берегу вместе с другими предметами, проделывающими долгий путь по океану? Но старые знакомые затруднялись с ответом. Им казалось маловероятным, что в их краях водятся такие диковинки. Во всяком случае, сами они их не видели и часто говорили, что собираются расспросить об этом тех или иных пометливых стариков. Но когда несколько месяцев спустя друг снова напоминал им об этом в переписке, оказывалось, что они уже начисто забыли о его просьбе. Хотя количество писем было невообразимым, Ворм так ничего и не разузнал о вероятном вывозе единороговых рогов из северных владений королевства Дании. Помимо того, что он без машил тормошил исландских епископов, пасторов и крупных землевладельцев, о да, его друзьями были столпы общества. Оля Ворм получил от королевской канцелярии разрешение произвести химические наблюдения – над одним из двух рогов, находящихся в собственности королевства, свои эксперименты он проводил в тайне, так как не хотел пугать своего тестя и учителя Каспара Барталина в 1628 году издавшего книгу «De Юникорно. А в этой книге развивались идеи о целебных свойствах этих рогов, которые из-за своего таинственного происхождения считались хорошим снадобьем от падучей болезни, меланхолии, судорог, подагры и других недугов, а кроме того были верным противоядием от укуса гадюки и земных отрав, вроде мышьяка и сулимы. Существовали различные способы принимать это снадобье, а самым распространенным был такой – поскрести рог острым ножом и размешать полученный порошок в вине, которое давали выпить больному. Бывало и так, что из нижней, самой толстой части рога делали кубок, обладавший таким свойством, что любой влитый в него чистый напиток тотчас становился лекарством. А если питье было отравлено, то поверхность этого сосуда запотевала. Такие ценные изделия были доступны только богатым людям, которых вечно кто-нибудь пытается отравить. Чтобы проверить эти свойства, Оля поставил эксперимент. В задней комнате у аптекаря Воленберга здоровым котятам давали полакать мышьяка, и когда у них начинали дергаться лапы, а из носа и рта шла кровь, им давали порошок из единорогого рога, размешанный в молоке. Все они после этого лежали мертвехоньки, равно как и голуби, которым давали поклевать зерна, вымоченного в хлориде ртути. Но, обращаясь с рогами, неутомимо любознательный Вормиус выяснил, что по внутреннему строению и материалу они больше похожи на слоновую кость, чем на рог-носорога. На этом исследовании и застряло, пока Йоунас Паулю Массанученый не взглянул на эту диковинку из королевской сокровищницы – единорогов рог с обломком черепа, и не повалился на пол в приступе хохота. Когда Оли и Йонас отсмеялись и подкрепились черносмородиновым соком, полезным для почек, и хлебом с пряностями, полезным для кишечника, выяснилось, что Йонас отнюдь не только рунознатец, но и естественный испытатель, а вдобавок еще и искусный резчик по кости. Он с отрочества вырезал изображение на китовых и моржовых зубах. Он открыл секрет. Обернутая бархатом диковинка была явно не тем, чем казалось, а зубом того кита-чудовища, что зовется Нарвал, то есть мертвяцкий кит, за свое пристрастие к утопленникам. Навалстон, как Оля записал в своей тетради для заметок. Этих отвратительных созданий исландцы обнаружили в Гренландии, когда около тысячного года основали там поселение и тотчас начали вывозить оттуда их клыки, а называли их по новейшей моде рогами единорогов. Гренландцы и их посредники на западной оконечности Исландии весьма обогатились на этой секретной торговле. Она обеспечила гренландскому поселению выгодный товарообмен с заграницей и заложила основы богатства наиболее могущественных семейств Исландии. Эта торговля без перерыва продолжалась до тех пор, пока гренландское поселение не пришло в запустение лет сто назад, а точнее в 1540 году. Сейчас их зубов в Исландии осталось мало, но пока существовала вера в единорогов, эти рога надеялись продать дорого. И поэтому доктор Ворм был вынужден дать обещание не рассказывать своим исландским адресатам, кто разболтал ему правду. Это было несложно. Йоунас нарисовал ему картины, на которых изображалось, как сия рыба лежит в морской воде, вытянув перед собой свой зуб наподобие копья. И когда эти рисунки сравнили с экземпляром из королевской сокровищницы, они убедили Оле, что перед ним ничто иное, как череп нарвало с зубом. «О да, в тот день в музею Вармианум судьба единорога была решена». Через год после этой встречи с Йонусом Паульмассоном Оле Ворм опубликует эпохальную статью о сходстве нарвальных зубов с рогами единорогов. И в последующие три десятилетия лучшие умы Европы будут спорить о том, существует ли такое невероятное длиннорогое создание с козлиной бородой, лошадиным телом, кабаньем задом, антилопьей головой и слоновьими ногами – пока в конце концов верх в этом споре не одержат скептики. После этого рога единорога сильно упадут в цене. Этот итог будет немного надуманной, но сладостной местью за Йоунаса ученого, ведь многие из тех, кто сильнее всего нападал на него в Исландии, происходили из родов покупателей рогов. Профессор был настолько доволен своим новым соратником в науке, что начал хлопотать о постоянном проживании Йоунаса в Копенгагене. В беседе с Паулем Мигвюдмюндом, который получил при рассмотрении своего судебного дела удовлетворительный результат и теперь должен был вернуться в Исландию, чтобы вступить там в должность помощника пастора в Ельтостаде, было решено не отправлять Йоунаса на родину вместе с сыном, а вместо этого отправить в Данию Сигрид, его супругу. Йоунасу было полных 63 года, а ей 57. Он будет помогать Ворму переводить древние рукописи и, по мере необходимости, зарисовывать экспонаты. А она могла бы пособлять на кухне. Им нашли бы хорошую отдельную комнату в жилище дворецких. 20 лет без перерыва, проведя в скитаниях, они, наконец, обретут покой». Сердце Йоунаса Паульмаса на ученого преисполнилось надежды на лучшее. Хотя сам он практически не бывал в Копенгагене на улице, Сигга наверняка оценит новинки, которые предлагает этот город. Фейерверки, наряды придворных и пышные здания будут как бальзам на ее усталые глаза. Майским вечером, когда они с ректором Оля скрепили свою договоренность, Йонас достал из своих пожитков коробочку в форме кубика из тюленьей кости. В ней лежала самая большая из принадлежавших ему редкостей – кроваво-черный кристалл по краям желтый, одновременно создание природы и священная реликвия. Камень, сидевший в потаенном органе хоуларского епископа Гвютбранда Торлауксона – который Йонас собственноручно удалил согласно руководствам Храпна Свейнбьяртнарсена, друга Гвенда Доброго. Он вспорол этот орган, словно сырую сардельку, забрал из мочепроводящего канала все камни и снова зашил. Тело божьего человека, склонное к каменной болезни, породило три камня, и один из них Йонас утаил и все время носил с собой». Благодарность господина Гвютбранда обеспечила Паульми Мигвютмюнду обучение в пасторской школе в Хоулар, в купе с бумагой из загашников Йонаса, доказывавшей, что Ари Магнуссон из Эгюра, зять епископа, проявляет неповиновение королевским законам. И теперь Йонас подносил этот камень своему другу Олеф Дар за то, что он предоставил ему и Сигрид Кров. День спустя от Его Величества Кристиана IV пришло рукописное письмо с печатью. В нем король соглашался с выводом Совета Университета, что Йоунас Паульмассон не богомерзкий колдун, но вместо того, чтобы незамедлительно оправдать его, он передал дело Вальтинг на полях Тинга и попросил исландцев разобраться совсем самостоятельно с соблюдением формальностей в присутствии обвиняемого. «Йонасу ученому предстояла дорога на родину».